Книга 4. 1. В гейсте Ламме и Ульрих смотрелись смотрели с дюн на рыбачьи суда, которые шли из Остенда, Бланкенберге и Кноке. Эти суда, полные вооружённых людей, направляли вслед за зеландскими гёзами, на шлюпках которых был вышед серебряный полумесяц с надписью «Лучше служить султану, чем папе». Уллиншпигель весел и свистит жаворонком. Со всех сторон отвечает ему воинственный крик петуха. Суда плывут, ловят рыбу и продают её, и друг за другом пристают в Эмдене. Здесь задержался Гильом де Блуа, снаряжая по поручению принца оранского корабль. Улиншпигель и ламы явились в Эмдон, в то время как корабли Гёзов по приказу Трелона ушли в море. Трелон, сидя на одиннадцать недель в Эмдоне, невыносимо тосковал. Он сходил с корабля на берег возвращался с берега на корабль, точно медведь на цепи. Улиншпигель и ламы шатались по набережным, и здесь они встретили важного офицера с добродушным лицом, который старался расковырять камни мостовой своей палкой с железным наконечником. Его старания были малоуспешны, но он всё-таки стремился довести до конца свой замысел. Между тем, как позади него собака грызла кость. Кулиншпигель приблизился к собаке и сделал вид, что хочет отнять у неё кость. Собака заворчала. Кулиншпигель не отстал, собака подняла бешеный лай. Обернувшись на шум, офицер спросил Улиншпигеля, «Чего ты допекаешь собаку?» «А чего вы, ваша милость, допекаете мостовую?» «Это не то же самое», — говорит тот. «Разница невелика», — отвечает Улиншпигель. «Если собака цепляется за кость и не хочет расстаться с нею, то и мостовая держится за набережную и хочет на ней остаться. Какая важность, что люди вроде нас возятся с собакой, если такой человек, как вы, возится с мостовой?» Ламы стоял за Уллиншпигелем, не смея сказать ни слова. «Кто ты такой?» — спросил господин. «Я Тилюллиншпигель, сын класса, умершего на костре за веру». И он засвистал жаворонком, а офицер запел петухом. «Я адмирал Треллон», — сказал он. «Чего тебе от меня надо?» Уллиншпигель рассказал ему о своих приключениях и передал ему пятьдесят червонцев. «Кто этот толстяк?» — спросил Треллон, указывая пальцем на Ламы. — Мой друг и товарищ, — ответил Улиншпигель, — он хочет, так же, как и я, быть на твоём корабле и петь прекрасным ружейным голосом песню освобождения Родины. — Вы оба молодцы, — сказал Треллон, — я вас возьму на свой корабль. На дворе стоял февраль, был пронзительный ветер и крепкий мороз. Наконец, после трёх недель тягостного ожидания, Треллон с неудовольствием покинул Эмбдон. В расчёте попасть на Тессель он вышел из фли, но вынужденный пойти в Виринген застрял во льдах. Вокруг него быстро развернулась весёлая картина. Катающиеся на санях, конькобежцы в бархатных одеждах, девушки на коньках, в отделанных парчой и бисером сверкающих, пурпуром и лазурью юбках и баскинах, юноши и девушки прибегали, Убегали, хохотали, скользили гуськом, парочка напевала песни любви на льду или, заходя выпить и закусить в балаганы, украшенные флагами, угоститься водочкой, апельсинами, фигами, пипперкоеком, комбалой, яйцами, вареными овощами и эстекоками. Это такие ушки с зеленью в уксусе. А вокруг них раздавался скрип льда под полозьями саней и салазок. Лама, разыскивая свою жену, бегал на коньках, как вся эта веселая гурьба, но часто падал. Кулиншпигель заходил выпить и поесть в недорогой трактирчик на набережной. Здесь он охотно болтал со старой хозяйкой. Как-то в воскресенье около десяти часов он зашел туда пообедать. «Однако», — сказал он хорошенькой женщине, подошедшей, чтобы прислужить ему, — «помолодевшая хозяюшка, куда делись твои морщины? В твоем рту все твои белые и юные зубки». и твои губы красные, как вишня. Это мне предназначается эта сладостная и шаловливая улыбка?» «Не-не», — ответила она. «А что тебе подать?» «Тебя», — сказал он. «Слишком жирно для такой спички, как ты. Не угодно ли другого мяса?» И так, как Уллиншпигель промолчал, она продолжала. «А куда ты дел этого красивого, видного и полного товарища, которого я часто видела с тобой?» «Фламы?» — сказал он. «Куда ты девал его?» — повторила она. «Он ест в лавочках крутые яйца, копчёных угрей, солёную рыбу и всё, что может положить себе на зубы. И всё это он делает для того, чтобы найти свою жену. Ах, зачем ты не моя жена, красотка? Хочешь пятьдесят флоринов, хочешь золотое ожерелье». Но она перекрестилась. «Меня нельзя ни купить, ни взять», — сказала она. «Ты никого не любишь?» — спросил «Он». Я люблю тебя, как моего ближнего. Но прежде всего я люблю Господа и нашего Иисуса Христа и Пресвятую Деву, которые повелели мне вести жизнь в чистоте. Тягостные и трудные обязанности этой жизни. Но Господь поддерживает нас, бедных женщин. Некоторые все же грешат. Твой толстый друг-весельчак? Он весел, когда ест, печален, когда постится и всегда мечтает. А ты весела или грустна? — Мы женщины, — ответила она, — рабыни тех, кто папствует над нами. — Луна, — сказал он. — Да, — ответила она. — Я скажу ламы, чтобы он пришёл к тебе. — Не надо, — сказала она, — он будет плакать, и я тоже. — Видела ты когда-нибудь его жену? — спросил Уллиншпигель. — Она грешила с ним и потому присуждена к суровому покаянию, — отвечала она со вздохом. Она знает, что он уходит в море ради торжества Ельси. Тяжело помыслить об этом сердцу христианскому. Охраняй его, когда на него нападут. Ухаживай за ним, если он будет ранен. Его жена поручила мне просить тебя об этом. — Ламы мой брат и друг, — сказал Уллин шпигель Ах, — сказала она, — почему бы вам не возвратиться в лоно нашей матери Святой Католической Церкви? «Она пожирает своих детей», — ответил Улиншпигель и вышел. Как-то в мартовское утро, когда дул резкий ветер и лед, становился все толще вокруг корабля Треллана, не позволяя ему выйти, его моряки и солдаты развлекались разгульным катанием на санях и коньках. Улиншпигель был в трактире, и хорошенькая прислужница, видимо, удрученная и как бы не владея собой, вдруг проговорила. Бедный Лама, бедный Улиншпигель. «Почему так жалостно?» — спросил он. «О, горе-горе!» — сказала она. «Зачем вы не веруете в святость Мессы? Вы бы, конечно, попали в рай, и в этой жизни я тоже могла бы спасти вас». Видя, что она, насторожившись, слушает у дверей, Улиншпигель сказал ей. «К чему ты прислушиваешься? Как падает снег?» «Нет». «Ты слушаешь, как завывает ветер?» «Нет, — повторила она. — Прислушиваешься к весёлому шуму наших смелых моряков в соседнем кавачке?» «Смерть приходит тихо, как вор», — сказала она. «Смерть! — вскричал Улиншпигель. — Улин Я не понимаю тебя. Подойди и скажи». «Они там! — сказала она. «Кто — Кто они?» «Кто? — ответила она. — Солдаты боля которые вот-вот бросятся на вас во имя герцога, за вами здесь ухаживают». «Как за быками, которых готовят на убоях!» Она вскричала, залилась слезами. «Зачем я не узнал об этом раньше?» «Не плачь и не кричи», — сказал Уллиншпигель, — «но оставайся здесь». «Не выдавай меня», — сказала она. Уллиншпигель быстро вышел, побежал по всем кабачкам и трактирам, оповещая на ухо моряков и солдат. «Испанцы подходят». Все бросились к кораблю и, наскоро, изготовившись к бою, ждали врага. Улиншпигель сказал ламы. — Видишь, там на набережной стоит стройная бабёнка в чёрной юбке с красной оборкой, скрывающая своё лицо под белой накидкой. — Это мне всё равно, — ответил ламы. — Мне холодно, и я хочу спать. И, завернувшись с головой в плащ, он точно оглох. Улиншпигель узнал женщину и крикнул ей с корабля. — Хочешь с нами? — С вами хоть в могилу, — ответила она. — Но я не могу. — А хорошо бы сделала, — сказал Оленьшпигель. — Но подумай, Соловей в лесу счастлив и распевает свои песни там. Но когда он покидает лес и летит навстречу опасностям открытого моря, навстречу урагану, он ломает свои маленькие крылышки и гибнет. — Я пела дома и пела бы вне дома, если бы могла. И, приблизившись к кораблю, она сказала... Возьми это снадобие для тебя и твоего друга, который спит тогда, когда надо бы быть на ногах. И она убежала, крича. — Ламы! Ламы! Сохрани тебя, Бог, от всего дурного. Вернись цел и невредим. И она открыла лицо. — Моя жена! Моя жена! — кричал ламы и хотел спрыгнуть на лед. — Твоя верная жена! — отвечала она. И побежала со всех ног. Лама чуть было уже не перепрыгнул спала бы на лёд, но один солдат удержал его, схватив за плащ. Он кричал, плакал, умолял, чтобы ему позволили уйти. Но профос сказал ему. — Если ты уйдёшь корабля, тебя повесит. Лама всё-таки хотел броситься на лёд, но один старый гёс удержал его, говоря. — Сходни, мокры ты промочишь себе ноги. И ламы упал на свой зад, безутешно плача и твердя. «Моя жена! Моя жена! Пустите меня к моей жене!» «Еще увидишься с ней», — сказал Уллиншпигель. «Она любит тебя, но Бога любит больше, чем тебя». чертовку упрямая!» — кричал ламы. «Если она любит Бога больше, чем мужа, зачем она является мне такой прелестной и вожделенной? А если она меня любит, то зачем покидает?» — Можешь ты видеть дно в глубоком колодце? — спросил Уллиншпигель. — Горе мне, — стонал ламы. — Я скоро умру. И бледный, и возбуждённый он остался на палубе. Между тем приблизились люди Симонен-Боля сильной артиллерией. Они обстреливали корабль, который отвечал им, и ядра их разбили весь лёд кругом. Вечером пошёл тёплый дождь. Ветер дул с запада, море бурлило подо льдом и поднимало здоровенные льдины, которые сталкивались, поднимались, падали, громоздились друг на друга. это было небезопасно для корабля, который едва заря разогнала ночные тучи, поднял свои полотняные крылья, как вольная птица, и поплыл навстречу открытому морю. Здесь они присоединились к флоту господина де Люме, де Ламарк, адмирала Голландии и Зеландии в качестве главнокомандующего нишу фонарь на мачте своего корабля. «Посмотри на него хорошенько, сын мой», — сказал Уллиншпигель. «Этот тебя не пощадит, если ты вздумаешь вопреки приказу уйти из корабля. Слышишь? Точно гром гремит его голос. Смотри, какой он громадный, широкоплечий. Обрати внимание на его длинные руки с крючковатыми ногтями». Посмотри на его глаза. Круглые, холодные, орлиные глаза. Посмотри на его длинную, остроконечную бороду, которую он не будет стричь до тех пор, пока не перевешает всех попов и монахов, чтобы отомстить за обоих казненных графов. Смотри, он страшен и жесток, он без долгих слов повесит тебя, если ты будешь вечно ныть и визжать, жена моя. — Сын мой, — сказал лама, — бывает, что о веревке для ближнего говорит тот... у кого шея уже обита пеньковым воротником. — Ты первый его наденешь, таково моё дружеское пожелание, — сказал Улиншпигель. — Я увижу, как ты, вися на верёвке, высунешь на оршины из пасти твой ядовитый язык. Им обоим казалось, что они шутят. В этот день корабль Треллана захватил бескайское судно, нагруженное ртутью, золотым песком, винами и пряностями. и оно было вышелушено и очищено от экипажа и груза, как бычья кость под зубами льва. В это же время герцог кальба наложил на Ниньерланды гнусные и жестокие налоги, обязав всех обывателей, продающих своё движимое и недвижимое имущество, платить тысячу флоринов с десяти тысяч. И налог этот стал постоянным. Все продавцы и покупатели чего бы то ни было вынуждены были платить королю десятую долю продажной цены. И в народе говорили, что товар, перепроданный десять раз в течение недели, целиком достается к королю. Так шли они к гибели и разрушению торговли и промышленности. Игиозы взяли бриль морскую крепость, которая была названа рассадником свободы.